Она точный портрет девушки, которую Шах любил еще юным, — сказала Гордие. Говорят, она целыми днями расспрашивает старух в гареме о своей мертвой предшественнице. Зачем? Чтобы угодить Шаху. Она теперь постоянно щиплет себя за щеки, потому что у других девушек они как цветущие розы. Когда Джимиле со свитой подошла к нашей лавке, Гордие была взволнована, словно кошка. Склоняясь почти до земли, она пригласила женщину выпить что-нибудь. Горячий кофе я принесла быстро, так как не хотела ничего пропустить. Когда я вернулась, бледнолицая джемиле проверяла плотность узлов, ощупывая угол каждого ковра. Когда я подала кофе, она рассказывала, что меняет обстановку в гостиной своей части гарема. Ей нужны были двенадцать подушек, чтобы разложить их у стен, длиной с мою руку и сотканных из шерсти и шелка. «Чтобы ему было удобно лежать», — многозначительно сказала она. Нанять Гастахама для изготовления подушек было то же, что и нанять главного архитектора строить глиняный сарай, но Джамиле нужно было только лучшее, ее губы струили хвалебные слова его коврам, несомненно, светило шахской мастерской». Гордие следовало бы не придавать значение этой листе, но слова Джамиле растопили ее, как летнее солнце кусок льда. Когда они начали торговаться, я поняла, что мы обречены. Даже первая цена Гордие была очень низкой. Я прикинула, что эта работа займет у одного мастера три месяца работы, не учитывая времени на создание узора. Но стоило Джемиле нахмурить свои прекрасные брови или ущипнуть себя за белые щеки. Гордие тут же сбрасывала еще пару туманов, а то и больше. Да, бахрому можно сделать из нитей, витых с серебром. Нет, подушки будут совсем не те, что были у ее предшественницы. Да, они будут готовы через три месяца. Когда они закончили торговаться, в глазах у Джимиле читалась вся хитрость деревенской девчонки, которой она когда-то была. Без сомнения, сегодня ее подруги в гареме будут громко смеяться над историей о том, какую выгодную сделку заключила Джемиле. Один из евнухов составил две копии договора и поставил на них узорчатую восковую печать шаха. Сделка совершилась. Мы прибыли домой с наступлением сумерек. Гордие сразу пошла спать, сославшись на головную боль. В доме было необычно тихо, словно все ждали бури. И действительно, когда Гастахам, вернувшись, прочитал расписки, он закричал на нее, что она сломала ему хребет. На следующий день Гордея отомстила ему, оставшись лежать в постели, и Гастахаму пришлось самому управляться с домашним хозяйством и гостями. В отчаянии Гастахам послал мою матушку на базар, и я пошла с ней». Он не мог сделать лучшего выбора, моя матушка знала цену каждому узелку. Это стало неожиданностью для молодых обитательниц гарема, которые не могли позволить себе дорогих покупок, но слышали об удаче Джемиле. Весь день матери пришлось торговаться с ними, они жаловались на ее высокие цены, на ее упрямство, но все равно платили, так как им очень хотелось заполучить ковры того же мастера, что и у любимицы Шаха. Тем вечером Гастахам посмотрел расписки и поблагодарил мою матушку за умение обращаться с деньгами. «Твоя торговля принесла прибыль, несмотря на уловку, Джемиле, сказал он, — «как мне отблагодарить тебя». Матушка сказала, что ей хотелось бы новую обувь, потому что старая слишком износилась за время нашего путешествия по пустыне. «Две пары новых туфель для каждой из вас», — сказал Гастахам. И Я с нетерпением ждала случая попросить у Гастахама то, чего я хочу на самом деле. Сейчас, казалось, был самый благоприятный момент. Туфли это замечательно выпалила я, но вместо них могу я посмотреть шахскую мастерскую». Это очень удивило Гастахама, никогда не думал, что молодая девушка может отказаться от пары новых туфель, но да ладно, я покажу тебе мастерскую, как только базар начнет работать по-обычному. Мы с матушкой пошли к себе, полные радостных чувств, улеглись и начали шептаться о странностях дома, в котором нам отныне суждено жить». «Теперь я понимаю, почему Гордее заваривает по несколько раз одни и те же чайные листья», — сказала матушка. «Почему?» «Из нее вышел плохой управляющий, она теряет голову в одной ситуации, а потом пытается все исправить в другой. Тогда ей придется перезаваривать множество чая, чтобы восполнить убытки с подушек Джамиле», — сказала я. «Что за смешная женщина!» «Смешная, это неправильное слово», — ответила матушка. «Нам нужно показать, что мы усердно работаем, а не живем у нее на иждивении. Кроме того, Гастахам не сказал, сколько мы сможем прожить здесь. Но у них столько всего». «Верно», — сказала матушка. «Но какое это имеет значение, если у тебя в сарае семь куриц, а ты полагаешь, что только одна?»